Глава 47. Признание. Мишель. «Ох, мамочки, он дракон! Риан, дракон! Не знаю, от чего мне хотелось орать сильнее. От страха верещать в драконьих лапах на большой высоте. Логично ведь? Восторга! Мой жених – золотой дракон! Классно же! Или возмущение? Почему этот скрытный ящер не поведал мне раньше о своих видовых особенностях? Так что я просто вопила, но вроде беззвучно, быстро педя на ультразвук». И вообще, если мы поженимся, кем будут наши дети? Золотые драконы совместимы с женщинами человеческой расы в плане потомства. Они хоть живородящие вообще. Мне же не придется высиживать яйца. Совершенно не кстати вспомнилась сказка про курочку Рябу. Это от шока, однозначно. За все время, что я находилась в этом мире, как-то не довелось узнать про особенности и физиологии. Даже в голову не приходило, что мне пригодится информация про размножение этих существ. И вообще, Риан даже не с этой планеты. Местные драконы в основном стальные, а этот золотой. Интересно, насколько сильно он от них отличается. Одно хорошо. Я уже видела его без одежды, и теперь могу не волноваться, что он какой-нибудь мутант с роговыми пластинами на животе или другими отклонениями. Нормальный мужик. Точнее, не просто нормальный, а идеальный. Мысли мелькали, как молнии, в голове царил полный сумбур. Так что, когда меня аккуратно выгрузили на цветущей поляне за дворцовыми стенами, я могла лишь судорожно дышать, раскрывая рот и махать руками, передавая всю степень своего потрясения языком жестов. Причем дракон прекрасно все понял и, осознавая свою вину, принялся ластиться, как огромный котенок, да еще и поуркивая при этом. Умильная золотая морда с блаженством потерлась о мой живот, шумно втягивая воздух. Это было все равно, что попасть под ласки сопящего шерстяного шкафа. Сердиться на него я не могла совершенно. Даже когда меня нечаянно опрокинули назад, но тут же подхватили, не дав приземлиться на траву. А после принялись лихорадочно облизывать руки и шею. Очень щекотно. Не выдержав такого цунами обожания, я невольно рассмеялась. Но все драконьи шалости резко оборвались от дикого вопля маленького животного. «А ну-ка, морду от нее убрал, гад хвостатый!» укушу! С подвыванием нетрезвого берсерка на дракона кинулся Харек. Ящер был озадачен. На массивной морде застыло ошалевшее выражение. «Это что за бешеный одуван?» Попытка меховой стрелы подбить драконий глаз успехом не увенчались. Золотой просто дунул на мелкого агрессора и того снесло воздухом в соседний куст. «Кузя, нет, не надо, это Риан!» – воскликнула я, кидаясь к фамильяру. Только большая лапа аккуратно перекрыла мне путь, не пуская к животному, а на морде светилась заботливая. «Не надо трогать это больное существо, милое. У этого грызуна наверняка бешенство». «Лапу убрал!» – рявкнула я уже на эту махину. Удивительно, но меня послушали. «Не трогай ее, слиток дефектный!» – разорялись из кустов. «И нечего тут глазищами зыркать и на солнце блестеть. У нее свадьба скоро дубина, ты бесчувственная, а ты невесту украл!» В синих очах дракона промелькнула растерянность. Наверное, слова хорька про свадьбу дошли до его мозга. Гулко выдохнув, ящер метнулся за ближайшее раскидистое дерево и через минуту вышел оттуда, в облике человека. Теперь настал мой черед шумно выдыхать. Но почему он такой шикарный, зараза? В свободных штанах, босиком, с голым мускулистым торсом и походкой хищника-кота на охоте с черными волосами ниже плеч, легкой небритостью и бездонными васильковыми очами. При виде этого совершенства сердце начинало биться чаще, а в животе резко активизировались горячие бабочки. «Я буду жаловаться королю на этого похитителя!» Харюк наконец-то выбрался из кустов и продолжал возмущаться, уже расположившись на моем плече. «Куда он тебя поволок? В пещеру?» «Кузя, это Риан», — пояснила я фамильяру. Зверек потрясенно охнул. «О, нет!» что этот гад с тобой сделал ты смотришь на него как зачарованный и несешь какой то бред любовный чар применил зельем напоил гипноз удар по голове что это Риан, пойми ты наконец махнула я рукой он как то омолодился а потом оказалось что он дракон омолодился нервныйкнул хорек ну как хороший вопрос я выжидательно уставилась на жениха который подошел уже к нам вплотную мишель выдохнул он заключая меня в объятия Кузьма проявил тактичность, спрыгнув в траву, а я замерла, чувствуя, как вибрации хрипловатого голоса Риана сладко прошили каждую клеточку моего тела. И просто наслаждалась таким тесным контактом с совершенным мужчиной, сильным, приятным и пахнущим горячим песком корицей и медом. «Мой золотой дракон». «Я жду объяснений», – тихо сказала я, расплываясь в душе счастливой зефиркой. «Мне было даже не важно, что именно он ответит». Хотел и стоять так с ним вечно. «Прости, что сглупила, я не объяснил все заранее. Зря я затеял игру все секреты после свадьбы. Надо было раньше тебе все рассказать», – искренне произнес Риан, опаляя мое ухо горячими мурашками. «Расскажи сейчас, все как есть. Как ты вернул себе молодость?» – спросила я. «Я не возвращал», – ошарашил он меня. «Как это?» – встрепенулась я в попытке отстраниться, но была властно притянута обратно в надежные объятие. «Я не возвращал молодость, Мишель», — повторил Риан. «Изначально был таким, молодым. То, что ты видишь, — мой истинный вид. Это я настоящий. До этого я много лет скрывался за старческим обликом. Маскировка от некрасов, понимаешь?» «Ну ты партизан», — потрясенно выдохнула я. «У меня есть специальный артефакт, перстень. Я снял его в твоей комнате, положил на тумбочку, когда... Хм, залез в твою кровать». Неожиданно смутился он и пояснил. «За это тоже прости. На тот момент я был слегка не в себе. Некрессиан подошел ко мне в спортзале и чем-то уколол. Думаю, обычного человека это убило бы, но я золотой дракон, поэтому выжил. Только некроманская магия ударила мне в голову и на время сделала немым. И слабым. Что?» – встревоженно воскликнула я. «Этот гадский некромант покусился на моего жениха, пусть даже не надеется, что это сойдет ему с рук. Сейчас уже все хорошо, не волнуйся» быстро заверил он. «Ты исцелила меня, Мишель». «Но как?» – опешила я. «Поцелуй истинной пары способен творить чудеса», – мягко улыбнулся мужчина, захватывая мои губы в плен своими, упоительно, нежно и уверенно. «Это все, конечно, очень мило, но вы жениться-то собираетесь?» – раздался растерянный голос моего фамильяра. Сидя в траве, Харюк тихо офигевал от услышанного. «Точно! Церемония!» С неохотой отстранился от меня Риан. «Надо срочно вернуться в замок, переодеться в свадебный наряд», – встрепенулась я. «Надеюсь, успеем?» «Успеете», – заявил вышедший из портала Зантур. Он был один без телохранителей. Жорцы мои братья, по-видимому, тоже остались во дворце. Я отдал приказ никому не расходиться. Так что важные гости из других стран, а также слуги и придворные терпеливо дожидаются вашего появления. «Спасибо, папенька», – просияла я. «Но ты задолжал мне объяснение, молодой человек!» — король строго посмотрел на будущего зятя. «Как тебе удалось вернуть молодость? Это надолго? Есть ли побочные эффекты? Зачем ты порушил вековой дуб перед моими окнами? С какого перепугу залез в постель моей дочери? И что ты имеешь против армии Таилидиса? За что обругал нашу дивизию? Разгромил два учебных фрегата, на которых проходили обучение молодые курсанты?» По какой причине уничтожил воинский учебный корпус на берегу Великого озера и нагло похитил овцу из подсобных помещений, а потом порушил загородный дом генерала Гартрана. Шель сказала, что ты теперь не мой. Надеюсь, грамоту ты не забыл, и в силах написать мне ответы на бумаге. Изложи их по пунктам. В этом нет необходимости, Ваше Величество. Я уже в полном порядке, ответил Риан и, поколебавшись, добавил. Я собирался рассказать вам правду после свадьбы с Мишель, но полагаю, лучше сделать это прямо сейчас. «Неужели будут еще сюрпризы?» Брови короля взметнулись вверх. «Впрочем, не думаю, что и что-либо способны удивить меня сильнее, чем твое внезапное омоложение и то, что жених моей дочери оказался золотым драконом. Про твои безумства перед свадьбой я вообще молчу. Меня зовут Нериангард. Мое полное имя, его высочество, Адриан Альгардийский. Я наследный принц Альгардии», – произнес мой избранник. Глаза мои, короля и хорька округлились синхронно, и из травы донесся ошарашенный писк фамильяра. «Да ладно!»